А восьмая. Коронация. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали. Книга Царь. Андрей под руку с Айлен шагнул в необъятный зал. Обвел глазами простор. Пространство зала сияло. Тихо сказал Айлен. Просторно. Зал был поменьше. Время есть, значит, есть пространство. Это подарок. Кронос. Глянула сукаризной. Нужно начать, воин. Гости... Высокие гости встали Пронесся шорох одежд «А что мне делать?» Удивленно спросил Андрей Айлен пришла в ужас «Не знаешь? Не рассказали! Не рассказали!» Она опустила руки Гости ждали, и Ганин понял «Дальше медлить нельзя!» Сказал душевно и просто «Дорогие мои гости!» «Я благодарен всем за внимание и за то, что почли наш скромный праздник. Королева, Кронос и я раскрыли для вас сердца. Прошу, будьте как дома и садитесь. В ногах правды нет!» Он сам не понял, откуда пришли такие слова, но сказал это очень складно, с достоинством короля. Пронесся шорох одежд, Высокие гости сели. Благодарно глядя на мужа, Айлен вскинула тонкую руку. До самых дальних углов долетел ее звонкий голос. «Короли! Воины! Принцы! Мы решили принять вас просто! Мы готовы служить вам сами! Наши души, сердца открыты! Ни к чему нам слова пустые!» «Обойдемся без церемоний!» Кто-то крикнул. л к р о н о с о слава!» Ганин обнял свою Айлен, прошептал. «Мы нашли выход!» Лица рыцарей исказились, Раступила сквозь маску злоба. Дальше все пошло очень скучно. Лица владык мелькали, Андрей едва различал их. Одни и те же слова. «Славься, король! Прими! Планета Юра ж е л а е т «Славься, король! Дары! Наша планета Лаук!» «За королями принцы!» «Этому нет конца!» — думал скучая Ганин. Он устал, не смотрел на Айлин и уже готов был свалиться, но подоспела помощь юноша в царской короне. Глаза светились добром, мудростью, пониманием. Очень темные кудри и очень белая кожа. «Кожа!» – подумал Андрей. «Она почти голубая!» Юноша улыбнулся. я с л а в с я король!» – сказал он. «Я в и ж у Царь планеты Крашна!» Андрей поймал его взгляд. Глаза, как тайны вселенной. От них исходила сила Она лучилась, играла Вливалась в душу Андрея Ушли усталость и скука «Здравствуй, милый Вишу!» От души воскликнул Андрей Сказал, как лучшему другу Сказал и сам удивился Так естественно это вышло Юноша улыбнулся, заметил «Милый Андрей!» «У меня на планете Крашна. Тебя звали бы Арджу. Я могу так тебя звать!» «Да, конечно! Зови так!» — улыбнулся Андрей. И в душе поселился восторг. Необъятное, светлое счастье. Он не мог понять, что случилось. Вишу произнес. «Мой дар — корона планеты Кронос». «Старая н е г о д и т с я Почувствуешь силу дара!» Жест властителя взмах рукой. Вишу кликнул людей. Его волнующий голос с музыкой плыл над залом. Вышли двенадцать царей, обступив кругом Андрея. Возникла сверкнув корона. Высветилась из ниоткуда и сама повисла над Арджу. Вишу выкрикнул звонко. «Славься, король Арджу!» Корона-шлем опустилась. Андрей почувствовал тяжесть. Свет померк, темнело в глазах, руки царей поддержали. «Вот она, тяжесть власти!» Произнес Вишу. Андрей глянул на а й л е н Она не сводила глаз с Вишу, стоявшего рядом. Смотрела мягко, по-детски, с такой светлой любовью, что сердце Андрея сжалось. Он чувствовал ее душу и понимал мысли, и ревность не появилась. Он подумал. «Корона! Чудо! Я читаю чужие мысли! Нет, я как-то их понимаю!» Посмотрел на Вишу с вопросом. «Да, ты правильно понял!» — улыбнулся ему Вишу. «Но об этом потом, Арджу! За стол! Попроси Айлен! м н е теперь роль хозяйки!» Андрей обернулся. «Айлен!» Но звонкий ее голос взлетел уж под своды замка. «Пир, великие гости!» Андрей вел свою Айлен по бесконечным дорожкам. Вишу шагал рядом с ними. «Я буду соседом, Арджу?» Спросил Вишу, улыбаясь. «Мы сядем за стол вместе?» «Я не решался просить!» С улыбкой признался Ганин. «Ну вот, я вас покидаю!» Остановилась Айлин. «Как?» Изумился Ганин. «Такова традиция, друг!» Пояснил Вишу, улыбаясь. Не нужно думать об Айлен. Так ей велит долг. Видишь тот стол слева? Это места для женщин. Обычай. Что тут поделать? Мужчины едят отдельно. Увлеченно болтая с Вишу, Андрей забыл свою Айлен. Они говорили так, словно были знакомы с детства. С полуслова все понимали. Никто То не был им нужен. Отовсюду хлынула зависть, Бурлила мутным потоком, Обручем сжала лоб. Андрей коснулся короны, Устало нахмурил брови. Вишу заметил, сказав, «Зависть была и будет, Это быстро пройдет, привыкнешь. Таковы они, эти люди, Завидуют даже мне». Он взглядом окинул зал, шепнул с хитрой усмешкой. «Рыцари словно свора! Как смотрят они на Айлен! Явно желают зла и э. не скрывают это!» «За что?» – изумился Андрей. «За что ей желать зла? У них счеты со мной! Убил двоих на турнире!» Вишу усмехнулся. «Мелочь!» «Никогда не было так, чтобы не существовал я или все эти цари, и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас не был». «Это-то им известно». «Я в схватке убил Дирка. Выстрел из пистолета. Они сражались мечами. Может, поэтому они на меня злы?» Вишура смеялся. с я ф а р с Не видели пистолета, просто договорились Решили биться клинками Но тебе рассказать забыли Не забыли только напомнить Каждый бьется тем, что имеет Значит, ты был в своем праве К тому ж мечи необычны Будь ты знаком ближе Ближе некуда, фыркнул Андрей Меч дирка рассек мне грудь Вишу взглянул с уважением. «Это и удивляет. У Дирка меч самый лучший. Он сам идет прямо к цели. Чудо, что уклонился, а то конца бы не дождались. Пришлось бы опять погибнуть. Боль и смерть — это ужасно. А при плохом исходе все б началось сначала». Была бы новая схватка с тем же злосчастным Дирком. Кто знает, как бы все вышло. Может быть, снова гибель, смерть и боль. Ганин даже привстал, волнуясь, спросил. «Вишу, я был обречен так, бился бы там до смерти?» Вишу уточнил. «Их, смерти, твоя ничего не значит. Умер». «И все сначала?» «Понять не могу, но верю», – печально кивнул Андрей. й н у что за ненависть, Кайлен?» Вишу пояснил. «Из-за сына, вашего с ней сына». «Сыну грозит опасность?» – серьезно испугался Ганин. «Они могут...» «О, нет!» – перебил Андрея Вишу. «Мальчик и сам опасность!» Причинить ему вред нельзя. Это благо ему дано. Как? Вишу уклонился. Ну, считай по праву р о ж д е н и я Фу, слава богу! Вздохнул Андрей. Я без Игоря и без Айлен останусь совсем один. Как перст посреди вселенной. Отец и мать погибли. И брат тоже погиб. Вишу сжал его руку, сказал Не грусти, Арджу, они ушли так прекрасно Андрей вздрогнув спросил Прекрасно, ты пошутил, мне написали, бомба Каждый день вспоминаю Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых Пожал плечами Вишу. «Где я и где эта мудрость?» Хмуро сказал Андрей. «К тому же шальная бомба! Так далеко от фронта!» Вишу его успокоил. «Кто от чего умер, это совсем не важно. Важно, как это было. Как умирают от бомб?» «По-разному умирают». Смерть может сказать больше, чем очень долгая жизнь. Родные ушли достойно, и мать, и отец молились. Кто так прекрасно умер, продвинется очень сильно. Продвинется? Безусловно. Андрей не стал уточнять, хотя ничего не понял. Подумал. Обживусь, разберусь, что как. Но про мать в с ё же спрошу. Вишу, откуда ты знаешь? Что? Ну, что они молились? Был там. Андрей растерялся. Был. Расскажи, не мучай, что просила у Бога мать? О ч ё м молился отец? Ганин понял всем своим сердцем. Вишу не с о л ж ё т ни слова. «Когда-нибудь расскажу», — обнял Вишу Андрея. «Но если и не успею, ты это будешь знать. Нынче праздник, не стоит думать о том, что терзает душу. К тому ж ты редкий счастливец, масса родичей в зале». «Здесь?» — Андрей оглянулся. «Ну да!» — просиял Вишу. т у рыцарь тебе дядя!» Кивнул он куда-то в угол. «Родной?» Вишу пояснил. «Брат матери!» «Восемь детей родила и растила бабка. Выжила только мать. Одна! И рыцарь мой дядя!» «Дядя!» Кивнул Вишу. «Он это знает, помнит. Его зовут Ярослав. Очень русское имя!» Андрей в волнении вскочил. Вишу его придержал. Стой! Не стоит сейчас. Здесь племянников тьма навалятся с разговорами моих. Поразился Андрей. Вишу рассмеялся. Ха -ха -ха -ха. всяких хватает там и моих. Они хотят поболтать со мной, с тобой. «Ну, успеют! Я этого сам хочу! Вот уладишь свои дела и, пожалуй, ко мне на Крашна!» «Да не тяни с визитом! Ждать буду с нетерпением!» Андрей деловито спросил. «Медальон Айленс годится, чтобы попасть к тебе?» «Нет!» — улыбнулся Вишу. «Для Крашна он не годится!» Он лишь для средних сфер. Вот, я дарю свой. Он снял с ш е ю звезду, надел ее на Андрея, и все увидели это. Андрей просто взвыл от боли. Шлем давил лютой злобой. Вишу простер над ним руку. «Тише! Боли больше не будет!» Злой прибой отделился, поток устремился в небо. Вишу улыбнулся. «Дрянь! Надо бы сжечь на солнце! Кто налетит, беда! Ну, успею! Нас ждет крашно! Хочу играть, наслаждаться! Что ты умеешь, Арджу?» После коротких раздумий Андрей в и н о в а т о признался. «Во мне только война! Вишу, я могу сражаться! В воздухе! И неплохо, потому что пока не умер!» Он осёкся. «Ну, не совсем!» Вишу охватил восторг. «Отлично! Можешь сражаться! А я люблю наблюдать! Надо повоевать! Совсем рядом конфликты! Чем ты любишь сражаться?» Самолетом и только им. Другому не научился. Самолет? Это забавно. Отличная есть война. Прямо как по заказу. На планете срединной сферы. У них самолеты, танки. Все почти как у вас. Я имею в виду Землю. А моя война на Земле? Почти взмолился Андрей. На нее бы! «Вишу, поможешь? Я даже с ножом пошел бы!» Вишу отрезал. «Не выйдет. Аржу, там тебя нет. Своими глазами видел». Андрей с надеждой спросил. «А там, где будем сражаться, гады есть, как фашисты?» Вишу его успокоил. «Гадов везде хватает, особенно в средних сферах. «Мы только за справедливость! Всегда! Не быть по-другому!» Андрей рассмеялся. я Отлично! Всегда стоял за нее! С самого раннего детства! Помню, мечом махал, но только лишь деревянным!» Вишу серьезно кивнул. «Тоже какой-то опыт! Меч — это отлично!» «Уроки вернут форму. Хочу с тобой фехтовать. Возьми до того уроки». «У кого здесь уроки брать? Рыцари не научат. Погибну на тренировке». Вишу с хитринкой шепнул. «Рыцари эти могут. А ты попроси мага. Он фехтует почти как бог». Время шло незаметно. Бросив взгляд на столы, Андрей заключил. Что делать? Праздник идет к концу. Гости засобирались. Позволь, я уйду первым. Вдруг попросил Вишу. И помни, я тебя жду. Удачи тебе, мой друг. Сейчас все будут прощаться. Скучно. Иди, к а й л е н займи место у трона. Он исчез. Опустела кресло, храня его теплоту и прекрасную форму тела. Андрей подошел к жене. Подвел королеву к тропу. Ты, любимая ты, желанная ты, моя королева. Айлин, сияя улыбкой, успела шепнуть Андрею. «Вишу помог тебе, воин! Он так тебе добр, Арджу! Милости беспредельно!» Она коснулась звезды, сияющей на груди, восторженно похвалила. «Бесценный и редкий дар д о с т а в и т в любую точку, в любой уголок Вселенной!» Андрей ревниво спросил. «Да кто он, этот Вишу?» а л е н ответила. милый Для меня он и есть сам Бог. А кто же он для других? И есть и те, кто считает его своим злейшим врагом. Череда гостей потянулась, владыки, воины, принцы и церемонные фразы, и улыбки, улыбки, улыбки, за которыми ничего, но все имеет конец. Андрей посмотрел на Айлен, сказал «Мы продержались!» Она улыбнулась «Да, мой король, мой великий воин!» free